Глава 31. Очаг. Правильно делала Терра, ругая Айслу за излишнее проявление эмоций. Твои чувства погубят тебя, твердила наставница бесчетное количество раз. Эмоции порождали слабость, делали уязвимой. И теперь они разрушили план Айслы, лишив возможности попасть в библиотеку Острова Солнца. Пожалуй, ей не стоило так злиться на короля и надеется, что он проявит сдержанность. Ора обратил против нее ее же слова. Отдал тело Айслы призраку, но при этом отказывал в простой просьбе. Айсла действовала неправильно, и теперь она это понимала. Между тем ей не хотелось рассказывать Селесте, как сильно Айсла их подвела. В очередной раз. Уж точно не после того, как подруга приложила столько усилий, чтобы добыть перчатки. Айсла не желала сдаваться. Опускать руки еще рано. Днем, как и ожидалось, остров солнца пустовал. Некому было взглянуть на ее ярко-красное платье. Айсла не стала утруждать себя подбором нейтральных оттенков, ведь в этом месте выделялся абсолютно любой цвет, кроме золотого. Остров, как и его король, сиял. Золото. Оно царило повсюду. Но Айсла, как бы ей не хотелось, не стала тратить время и любоваться чудесами. Вместо этого она решительно направилась прямо к замку. И плевать, если все стражники во дворце попытаются ее остановить. Главная цель — библиотека. Стоило ей войти в замок, как солнечный свет тотчас померк. Внутреннее убранство озарялось огненными шарами и люстрами, которые заполняли каждый сантиметр потолка и выполняли непосильную для короля работу. «Айсла, правительница диких?» Она повернулась к стражнику, готовая пуститься в споры, чтобы доказать, что тот не имел права не пускать ее на остров. Но не успела и рта открыть, как мужчина заговорил снова. «Мы вас ждали. Пожалуйста, следуйте за мной. Золочёные доспехи звякнули, когда стражник повернулся и пошел по коридору. «Ждали?» Айсла бросилась вслед за ним. «Меня?» — переспросила она, внимательно оглядываясь по сторонам и ожидая увидеть полчища охраны. «Может быть, ее вели в темницу?» Мужчина кивнул. «Мне приказали отвезти вас в библиотеку». Айсла молчала, не веря своим ушам. Целых три дня она собиралась с силами, чтобы отправиться на остров солнца, а теперь оказалось, что стражник сам ждал ее у дверей. Откуда он вообще узнал о том, что она должна прийти? Вскоре мужчина остановился перед входом в помещение. Король приказал закрыть библиотеку на всю неделю. «Вы останетесь одна и сможете пользоваться любым из этажей». Айсла изумленно моргнула. Ора отказался отвести ее сам, но при этом предоставил эксклюзивные привилегии. Может быть, это уловка? Впрочем, пока библиотека находилась в ее распоряжении, остальное дикую мало волновало. Айсла, склонив голову в знак благодарности, натянула на лицо улыбку, словно все происходящее совершенно нормально, даже ожидаемо. «Благодарю», — ответила Айсла. «Я буду здесь, если вам что-нибудь понадобится». Двери библиотеки с грохотом закрылись за ее спиной. Стражник не ошибался. В ее распоряжении оказалось все помещение. Все десять этажей, уставленные книгами. Все бесконечные ряды книжных шкафов. Не будь у нее конкретной миссии, Айсла бы с удовольствием провела здесь несколько дней. Но она так упорно боролась за возможность попасть сюда вовсе не для этого. Айсла не знала, придут ли стражники, чтобы поймать ее за руку. Или сам король явится сюда и потребует рассказать, что она искала. Так что, не теряя времени даром, Дикая достала из потайного кармана плаща перчатки стеларианцев и с небольшим, почти неощутимым отвращением натянула их на руки. Времени на поиски не так много, а работы не в проворот. Книги поражали своим великолепием. Золотые обложки, корешки, украшенные драгоценными камнями. Похоже, на острове солнца знания ценились очень высоко. В отличие от остальных библиотек на острове, которые она уже посетила, здесь стояли десятки столов. Неужели солярианцам предоставляли свободный доступ к книгам? Времени на раздумье не было. Айсла поспешно огляделась, стараясь заметить что-нибудь необычное. В самом конце зала возвышался очаг, настолько большой, что Айсла без труда поместилась бы внутри него целиком. Пламя потрескивало, как будто маня подойти ближе. И она подошла, остановилась прямо перед ним. Потайная секция небесных располагалась на самом верху башни — Секрет лунианцев плавал в воде. Возможно, тайник солярианцев скрывался в пламени. Отбросив все мысли, Айсла засунула перчатку в огонь. Она осознавала, что та могла просто воспламениться и уже приготовилась к боли и запаху горящей ткани и паленой плоти. Но ничего подобного не произошло. Огонь тут же погас, открыв путь в самое сердце очага. Айсла шагнула внутрь и, прислонившись к каменной стене, стала наблюдать, как перед ней открывается потайной ход. В груди стало тесно, в горле пересохло. Вот она, последняя библиотека, последнее место, где может находиться то, что она ищет. Айсла вошла внутрь. У солярианцев хранилось больше реликвий, чем на всех остальных землях вместе взятых. Полки, размещенные в кромешной темноте, вмещали огромное множество любопытных вещей. Айсла не стала терять ни минуты. Она внимательно осматривала вещь за вещью, подбирала каждую и по несколько секунд держала в руках. Заглядывала внутрь, желая убедиться, что там ничего не спрятано. Всего она пересмотрела несколько десятков реликвий. Но ни одна из них и близко не напоминала, гигантскую иглу. Ни у одной, кроме нескольких мечей, не было даже острия. Не может быть. Они обыскали все библиотеки Лайтларка. Текст гласил, что много веков тому назад разрушитель Ус хранился в библиотеке. Но это вовсе не значило, что он до сих пор лежит там. Артефакт мог быть и вовсе уничтожен. Или... Его вообще не существовало. Сначала в груди закипела ярость, но гнев быстро сменился беспокойством, а потом и печалью. Селеста и Айсла годами строили планы. С помощью разрушителя Ус они надеялись снять проклятие. Именно он являлся ключом к свободе Дикой. С его помощью она должна была покинуть остров до наступления пятидесятого дня». А теперь до оставалось всего трое суток. Но никакого разрушителя ус она так и не нашла.